Роган. Роган вздрогнул. Этот окрик привел его в себя. Перед ним стоял Гарп. Это вы, Гарп. Вы видели, кто это был? Кертелен. Что? Это невозможно. Я видел его почти до самого конца. До какого конца? Я был с ним вместе. Неестественно спокойно произнес Гарп. Исследовательская группа в пустыне, — еле выговорил Роган. Да. И что же с ним случилось? Галахи разбрал это место на основании сейсмических зондирований. Мы попали в лабиринт неглубоких извилистых ущелий. медленно говорил Гарб, словно не к нему обращаясь, а просто силясь припомнить очередность событий.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 Как-то чудно, что все мы похолодели. но ну, прямо будто подменили его. На оклики он не реагировал, мы побежали за ним. Что там делалось? Словом, пришлось его связать, иначе нам бы его сюда не доставить. А врачи что говорят? Да переговариваются, как положено по латыни, а вообще-то ничего не понимают. Нигрин и Сакс пошли к командиру, можешь там их расспросить».